«Среди нас есть один оратор, который уже долго лидирует на заседаниях стола, один оратор, личные качества которого часто позволяли возглавить заседание, тогда, когда этого не мог сделать я. Все вы знаете, что я говорю об ораторе деларме Он на мгновение умолк и спросил. «Могу я узнать оратор Гиндибаль, чем вы недовольны?» Шендес сел, чтобы дать Гиндибалю возможность ответить. «Недоволен?»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 «Ни при каких обстоятельствах я не собираюсь делать оратора Делларми своей преемницей в будущем». «Что теперь вы хотите сказать?» Первый оратор не мог скрыть удовлетворение от удара, нанесенного самолюбию Делларми. «Сильнее унизить он бы ее не смог». «Ну, оратор Гендибаль, так что же вы молчите?» «Я... Я растерян, первый оратор, я в недоумении...» Первый оратор встал вновь и сказал...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 Неужели он по не сыграл ей на руку? Что еще можно было от нее ожидать?»